Глава 35. Станция Татлы 3. Короче, расклад такой, начал Егор Алексеевич. Сейчас сюда прилетят вояки и устроят большой шмон. Ищут эту катаржанку, щуку. Бригада собралась во дворе, там, где играли в карты. Пришли все, кроме Мити. Даже Алена бросила кухню. Типалов вглядывался в лица своих людей. Подведут или нет? Народ, конечно, сбору по сосенке, но ведь все же заодно. «У вояк наверняка есть запись вчерашней заварухи с патрулем. Но вам бояться нечего», — продолжил Егор Алексеевич. «Не говорите, что в Харвиле сидел я. Напал дикий чумоход и жопу патрулю». А про щуку скажите, что она после чумохода сразу сдриснула куда-то, и больше вы ее не видели. Запомните. «Не сложно, — Несложно, шеф? — солидно согласился Фудин. — Так щука же на кладовке сидит, — удивилась Талка. — Не будет ее с кладовки, — сдерживая раздражение, сказал Егор Алексеевич. — Все, исчезла она, испарилась. Не было ее. Вчера вечером удрала. Талка, наконец... Поняла и в ужасе захлопнула рот ладонью. Егор Алексеевич в досаде поморщился. Талка — слабое звено. Но требовалось еще раз разъяснить бригаде, что к чему, и ткнуть носом в здравый смысл. «Вояки, они за городских», — внушительно произнес Егор Алексеевич. «Им на вас похуй, на щуку тоже. Вояки начальству служат, а мы — стране». Без наших вожаков эту войну не выиграть. Подумайте, бошками-то своими тупыми. Мы большое дело делаем. Так не дайте городским нам помешать. А щуку в расход, ага. Злорадно улыбаясь, влез Костик. Или куда? Куда надо, огрызнулся Егор Алексеевич. Конец базару. Теперь у вас бригадир Саня Холодовский, как с документов написано. Егор Алексеевич... Сопя от недовольства, направился к домику. Колодовский пошел за ним. Взволнованная бригада осталась во дворе. Матушкин, воровато оглядевшись, тотчас изобразил бригадира. сутулился и выпятил брюха, как Егор Алексеевич брюзгливо распустил нижнюю губу и проворчал. — У вас, мудозвонов, одни смехуёчки до да пиздахахоньки, а я, самый мудрый, пойду эту амбразуру пузом заткну. Алена молча отвесила матушкину звонкий подзатыльник. В кладовке Егор Алексеевич без объяснений сунул обозленные щуки под дых кулаком, чтобы не трепыхалась, а Холодовский связал ей руки за спиной. Топай вперед и не ори», посоветовал Егор Алексеевич. На плече у него уже висел автомат. Он вывел щуку из дома через дальнюю дверь и толкнул в загривок. «Куда идем-то, начальник?» — ухмыльнулась Щука, но ответа не получила. Вдвоем они миновали густую и заваленную хламом лесополосу, что ограждало территорию станции, и оказались на заболоченном берегу ручья. Егор Алексеевич увидел поодаль дорожку и мостик из гнилых шпал. За ручьем над косматой зеленью поднимались дырявые крыши заброшенного городка. Егор Алексеевич решил завести щуку подальше в развалины, чтобы на станции никто не услышал треск автомата. Участь щуки Егора Алексеевича не беспокоила, а вот сама каторжанка занервничала. — Ты чё задумал? — оглядываясь, спросила она. — Топой сказал. Над ними, с клёкотом рубивших воздух лопастей, медленно проплыл толстобокий армейский вертолет, разрисованный пятнами камуфляжа. Обогнув ржавый, заросший жимолостью остов самосвалы, Егор Алексеевич разглядел за одичавшим полисадником вполне подходящий двухэтажный дом. Окна его были выбиты, штукатурка осыпалась, оголив кладку из красного кирпича, над стенами торчали обломанные листы шифера, они сползли со ската крыши. Правый подъезд обрушился, оголив внутренние перекрытия с досками и деревянными балками левый подъезд пока уцелел туда скомандовал щуки егор алексеевич щука вошла в подъезд оступаясь в полумраке на мусоре егор алексеевич последовал за ней он снял автомат с плеча и готов был выстрелить слышь командир не беспредель обернулась щука отпусти никому я не скажу про тот патруль не скажешь усмехнувшись, возразил Егор Алексеевич. «Я вашу породу Катаржанскую знаю. Блатной фраеру должен не бывает. Сейчас мне что угодно прогонишь, а потом за убавку срока всех сдашь с потрохами». С улицы доносился безмятежный стрекот кузнечиков. Длинная полоса солнечного света лежала на стене с облупленной краской на секции ржавых почтовых ящиков, на скелете детской коляски с истлевшим коробом. «Погоди, не стреляй!» Щука попятилась в угол, ноги ее подгибались от ужаса. «Я тебе правду открою! Я ведьма!» «Ну так наколдуй, чтоб тебя черти унесли!» «Я не со сказки ведьма! Я по лесу ведьма! Как бродяга, но ведьма!» В готовности выстрелить руки Егора Алексеевича уже наливались тяжестью. «Таких не бывает. Это пиздешь. «Не пиздешь? «Я лес чую! Вожаков искать не умею, а лес чую!» Щука не врала. Ведьмы действительно существовали. Их было гораздо меньше, чем бродяг, но все же они были. Некоторые бабы, угодившие под облучение, превращались не в бродяг, а в ведьму. Могли и в бродяг, но изредка случалось, что делались ведьмами. Начинали ощущать лес» причем не только вокруг себя, а на огромном пространстве. Пару лет назад бригадир Шорох показывал Егору Алексеевичу неприметную женщину в своей бригаде — ведьму. Шорох говорил, что она определяет, куда можно заходить, а куда не стоит, умеет отводить опасность, когда лес бунтует, и даже перенаправлять гнев леса на бригады соперников. Егор Алексеевич Шороху не поверил, и потом... Убедил себя, что был прав. Бригада шороха сгинула где-то на хребте крака. Значит, ведьма не помогла. Но ведь сплетня о ведьмах родилась не на пустом месте. — И что ты чуешь сейчас? — спросил Егор Алексеевич. — Сьемантау зыбь идет. Она всегда идет, но этим летом совсем качает. — Такое я и сам чую. «Я мертвую тропку встретила, пока моталась по ебеням», — торопливо выдала щука. «Смерть козой по тропке прыгала, какую-то бригаду копытом растоптала, они все там до сих пор лежат. Я найти могу, это недалеко». «На кой хер мне мертвяки? «Зато узнаешь, гоню я или нет». Щука шарила глазами по лицу Егора Алексеевича. Егор Алексеевич задумался. «Следует ли рисковать, оставляя эту тварь в живых?» Нужна ли ему ведьма? И ведьма ли щука на самом деле? А на станции Татлы, где приземлился вертолет, в это время все было спокойно. Даже погрузчики не прекратили работу. Из вертолета выбрались спецназовцы, обвешенные аппаратурой и оружием, но никакого захвата станции и поголовного обыска они не устраивали, держались расслабленно, с линцой. Офицер о чем-то переговорил с подоспевшим Араяном и сразу повел своих бойцов к домику, в котором располагалась бригада Типалова. «У них наверняка есть запись гибели патруля на сундукташе», — пояснил бригаде Холодовский. «На видео — мотолыга. А ее они еще с вертолета заметили. Так что никого искать им не надо». Спецназовцы загнали бригаду в дом. «Всех, кроме Маринки, потому что ее на записи не было». Офицер допрашивал свидетелей поодиночке. «Рассказывай, что там стряслось и куда подевалась Щукина». Говорил он каждому, кого к нему приводили. «Своих действий я в точности не помню». Холодовский отвечал ясно и спокойно. «Кто что делал, тоже не помню. Я полностью был сосредоточен на чумоходе, а не на людях, чтобы отреагировать адекватно. Вот и все». «Я в тот момент понял, что надо под машиной укрыться. У нее клиренс низкий, и для чокера места нет», — деловито сообщил Фудин. «Пока пролазил, все закончилось. С такой ситуацией на посторонних внимания не обращаешь, так что я не видел ничего, товарищ офицер». Думать некогда было, каждый уж сам за себя. Матушкин виновато поскреб кудлатую голову. «Я стреканул, кажись, мотолыгу перепрыгнул». Какая нахрен щука! Я свои штаны чуть не потерял. Я запыхтел, колдей. А я что? Все там что-то. Я тоже не знаю ничего. Да я труханул по полной, куда-то шарахнулся, на других не смотрел. Смущенно похохатывая, признался Серега. У меня вот здесь все прямо оборвалось. Алена с тяжким вздохом положила ладонь на обширную грудь. Я просто замертво была, как заяц. Я сразу в сторону скользнул, чтобы Харвер меня не зацепил. Костика, похоже, забавляла, как он удирал. «Кто там куда хер разберет?» Просто к лесу побежала, бесцветно сказала Вильма. Ни на кого не оглядывалась. «Меня вообще до сих пор трясет», — едва не заплакала Талка. «Все с тумана, только чудище это лапой тянется». «Кошмар такой!» Допрос затянулся надолго. Маринка сидела во дворе на ящике возле стола из катушки от кабеля и, скучая, рассматривала станцию. Вертолет, лесовозы, рукастые погрузчики на перроне, домики в окружении бурьяна, коробка депо, цистерна, вагоны с бревнами, красножелтая матрица, мачта интерфераторов на растяжках. Маринке скорее хотелось в лес — Валить вожаков на склонах страшной и недоступной горы Монтау, Ощутить настоящую работу, когда ты сам себе хозяин, когда в твоей власти и дело, и люди, и машины. Испытать на себе угрюмое непокорство леса и свою победительную силу. К Маринке присоединился Митя. После разговора с Аликом Араяном он был подавлен, и молчал. Маринка оценила его ненавязчивость. А вот боец, охранник у дверей дома, изнывал от безделья. Он стащил каску в полотняном чехле и все поглядывал на Маринку. «Че сидишь тут?» — спросил он, не устояв перед искушением. «Тебе какая разница?» — ответила Маринка. Боец был молодым парнем, крепким, короткостриженным, наглым, «Борзе!» — оценил он. Он нырнул в дом и скоро вернулся. «Еще час там проволандуется, не меньше», — ухмыляясь, сообщил он Маринке. «Успеешь кончить, если постараешься. Сотку даю». До Маринки дошла суть его слов, и Маринка покраснела от бешенства. «Пошел ты!» — прошипела она. «Ты кого послала, сельбанка?» Принялся весело распаляться боец. Ему надо было взвинтить себя. «Меня послала, да?» «Отвали!» «Ты на кого залупаешься, сучка?» «Да я тебя на борт затащу! Всех, блядь, обслужишь, а потом и спрыгнешь без парашюта!» Боец схватил Маринку за руку и рывком поднял на ноги. «Отпусти!» — рявкнула Маринка. Серега Башенин был где-то рядом, в доме, и Маринка заорала. «Серега! Серый!» Она даже не подумала, что Митя, этот городской хлюпик, может чем-то ей помочь. Но Митя мгновенно оказался рядом с бойцом и обеими руками толкнул его в грудь, прикрытую бронежилетом. Маринка обомлела. Боец, не раздумывая, ударил Митю в и Митя отлетел, однако тотчас же выправился и бросился на бойца снова. И вдруг между ними появился Егор Алексеевич. С хозяйской уверенностью он плечом отпихнул Митю и двинулся на бойца, выставив ствол. «Ты кто такой, дядя?» — изумился боец, лихорадочно перетягивая со спины свой автомат. «Ты на кого оружие нацелил, падла?» «Уймись», — произнес Егор Алексеевич. «Уймись, салага. Я бригадир». Боец уже понял, что заполучить девку ему не удастся, и отступил. «Мы вас всех положим!» Он харкнул под ноги Егору Алексеевичу. Успокойся, говорю. Митя тяжело дышал, сжимая кулаки. Маринка убрала с лица волосы. Егор Алексеевич немного опустил ствол автомата. Не надо бычить, боец, дружески посоветовал он спецназовцу. Ты не у себя дома. Мы тут на станции бригады лесорубов. Мы все с автоматами и базуками, мы чумоходов бьем. Хорош, барагозить. Боец встряхнулся, начиная соображать. О ты лады, похвалил его Егор Алексеевич. Велели тебе дверь охранять, так охраняй, не отвлекайся, и ребят моих не трогай. Всем лучше будет.